Глава 16. С на медальоны тот и тот. Искусное подобие двух братьев. Шекспир. Возвращаясь с заданий, мы с Сергеем всякий раз еще над линией фронта отделяемся от эскадрильи и издалека с разных сторон заходим к аэродрому над проклятыми балками. Но дни идут, а 22-й Нибелунг, сделав свое черное дело, больше не появляется». Но мы упорно из полета в полет повторяем свой маневр. «Не может быть, чтобы он отказался от этой уловки и не применил ее еще раз, коль скоро она принесла ему успех», – убежденно говорит Сергей. «Рано или поздно, но он появится». «Лучше бы рано», – говорю я. «А то как бы не пришлось нам оставить и этот аэродром». «На земле?» Немцы медленно, истекая кровью, неся огромные потери, взламывают один наш оборонительный рубеж за другим. И хотя уже ясно, что они выдыхаются, но их численное преимущество, особенно в танках, дает о себе знать. Линия фронта хоть и медленно, но неотвратимо приближается к нам. Сентябрь кончился, идет уже октябрь. Втянувшись в круговерть войны, я совсем забываю, для чего я здесь». Голос, прозвучавший в моем сознании на рассвете 7 октября, был как гром из осенней тучи. «Андрей, вы слышите меня?» Я ошеломлен и отвечаю не сразу. «Да, слышу». «То, о чем мы с вами говорили пять месяцев назад в Москве, произойдет 11 числа, то есть через четыре дня. Вы готовы?» Да. «Желаю вам удачи. От вас зависят судьбы многих тысяч людей и исход войны. Помните об этом. Я помню. Постараюсь сделать все, что смогу. Я верю в вас. Вы справитесь. Еще раз желаю удачи». «Вот оно. То, ради чего я здесь. Через четыре дня мне предстоит сразиться одному с десятком мессеров. Чем это кончится для меня?» Бог весь знает. Хотя голос и говорил, что мне ничего не грозит, но в это слабо верится. 10 мессеров – не десять куропаток. Это десять мощных истребителей, десять опытных вояк и десять пушек. Ладно, если так настраиваться, то лучше за дело не браться. Назвался Груздем, да в общем, двум смертям не бывать. Иду в штабную землянку, взглянуть на карту фронта. Он вытянулся напряженной дугой от Кирова через Руславль, Мстиславь, Горки, Дубровна, Леозна и Демидов. За последние два дня немцы не продвинулись ни на шаг. Кто-то уже считает, что это окончательно. Я тоже начал было думать так, но теперь мне становится все ясно. Они не выдохлись. Они ждут, когда Гудериан развернет свою танковую группу, и ударят по нашим тылам, отсекающим ударом с юга. Тогда они перейдут в наступление. Смоленск падет, и путь на Москву будет открыт. Основные массы наших войск, сосредоточенные под Смоленском, а это четыре армии, окажутся в котле. Значит, теперь судьба этих армий зависит от того, сумею ли я через четыре дня удержать возле себя десяток мессеров и удержать настолько, чтобы они уже не смогли догнать моего напарника, и он передал сведения о расположении танковой группы Гудериана. Надо суметь. С таким настроем я вылетаю на задание во главе теперь уже своей эскадрильи. На обратном пути мы с Сергеем, как обычно, отстаем, набираем высоту и расходимся. Он идет к западной балке, я к юго-восточной. До боли в глазах всматриваюсь в извилистую линию, боясь пропустить что-либо. Что-то сверкнуло. Или у меня уже в глазах мельтешит. Набирая скорость, пикирую к балке, туда, где мне почудился блеск. Так и есть. Вдоль балки, повторяя все ее прихотливые изгибы, стремительно движутся две характерные тени. Их выдал случайный луч солнца, проникший в темную балку и бликанувший на фонаре. «Сергей! Сергей! Срочно ко мне! Я вижу их!» «Понял! Иду!» На земле мы с Сергеем уже не один раз обговорили во всех подробностях, как будем действовать в этих случаях. Немецкие летчики сейчас не видят меня. Их внимание целиком поглощено пилотированием в сложнейших условиях. Иду к аэродрому, туда, где на выходе из балки они сделают горку, чтобы атаковать у самой земли последнюю нашу пару. Вот на той-то горке они нам и подставятся. Я не смотрю, где Сергей. Знаю, что он идет сюда, форсируя мотор и выйдет к точке встречи в нужное время. Все это уже рассчитано и отработано. Вот последняя наша пара заходит на посадку и из балки стремительно взмывают два мессера. Так кобры поднимают над землей свои головы для смертельного броска. Но ведущий мессер у меня уже в прицеле. Справа проносятся трассы, и ведомый мессер спихивает. Это Сергей. А ведущий вдруг резко уходит влево и круто идет вверх. Моя трасса прошивает пустоту. Как он успел меня засечь? Воистину, истребитель от Бога. Я тоже иду вверх еще круче, чем мессер. И когда мы с ним одновременно выравниваемся, оказываюсь выше метров на полсотни. На борту мессера я отчетливо вижу номер «22». Он. Сергей внизу добивает ведомого, но вверх не идет. Андрей, Андрей, не пускай его вверх, а внизу я его приласкаю. Смотри, как бы он сам тебя не приласкал. Мы с мессером делаем несколько безуспешных попыток атаковать друг друга, выделывая в воздухе самые замысловатые, экспромтом изобретаемые фигуры высшего пилотажа. Пилот Нибелунга далеко не новичок в воздушном бою. Но и я не подарок. Небелунг, видимо, тоже понимает это. Видит он и костер на краю аэродрома, видит и ждущего внизу Сергея. Он быстро оценивает обстановку, и решение его ошеломляет меня своей неожиданностью. Перевернувшись через крыло, он стремительно обрушивается на Сергея. Тот в очень невыгодной позиции и вынужден отвернуть. А я автоматически повторяю маневр Мессера и иду за ним в положение вниз головой. Наши машины несутся вниз по гигантской дуге. Но моя дуга круче. Вот я нагоняю его. Вот центральная марка прицела ложится на его капот. Вот уползает вперед. Мой як вздрагивает от пушечной очереди. И небелунг номер 22 исполняет мир вашему дому. Искусный летчик чудом выравнивает смертельно раненую машину. Открывает кабину. и в воздухе распускается купол парашюта. Ветер несет его прямо на наш аэродром. Но сейчас мы с ним побеседуем. Я иду на посадку. Выбравшись из кабины на плоскость, я освобождаюсь от парашюта и вижу, как по аэродрому два бойца из рота охраны под дулами винтовок ведут немецкого летчика. Впереди выступает старшина Шмелев с Вальтером в руке. Впервые вижу сбитого мною фашиста. Высокий, сухощавый, в светло-сером комбинезоне, таком чистеньком и новеньком, что сердце радуется, когда видишь обгоревшую штанину. Моя работа. У немца вытянутое бледное лицо, тонкие губы. Проходя мимо моего яка, он замедляет шаг и оглядывается на меня. С улыбкой смотрю я на поверженного врага. а он, смерив меня колючим взглядом серо-голубых глаз, презрительно выпячивает нижнюю губу и брезгливо девица. Но нахал! Он ведь наверняка понял, кто стоит на крыле яка. Можно подумать, что не я сбил его, а наоборот. Боец толкает немца в спину стволом винтовки. Шнель, сволочь фашистская! Шнель-шнель! Спрыгиваю на землю и иду в штаб. Немец стоит под охраной у входа в землянку. На его лице все тоже презрительно-брезгливое выражение. В штабе Лосев выражает мне свои восторги. «Ай да злобин, Ай да сукин сын! Уделал таки волка! Вот спасибо! Дай-ка я тебя обниму от души! Готовь дырочку под красное знамя! Сколько будет твое представление на героя ходить, не знаю...» А к знамени я тебя с Николаевым сегодня же представлю. Гамдив сказал, что лично повезет это представление в штаб корпуса на тех, кто этих гадюк на землю спустит. А за тебя он вдвойне будет рад. Неравнодушен он к тебе. Настолько неравнодушен, смеюсь я, что твердо обещал мне никогда майора не присваивать. А ты не переживай. Срок придет? Я сам ему твое представление между других подсуну. Он и не заметит. Подмахнет. Поддерживает Лосев старую шутку. А где Николаев? Где этот чертов вояка? В этот момент в землянку входит широко улыбающийся Сергей. Командир также обнимает и поздравляет его. Потом вдруг становится серьезным. А ну-ка, давайте сюда этого подонка Геринга. Зря ты Андрей живым его оставил. «Теперь придется с ним разговаривать, а я его видеть не могу». Мы садимся возле стола, и в землянку вводят немца. Он останавливается посередине, расставив ноги и заложив руки за спину. Холодные колючие глаза осматривают нас, и лицо его принимает надменное выражение. Старшина кладет на стол пистолет и удостоверение пленного. Федоров берет удостоверение и читает по-немецки. «Штандартенфюрер Йозеф Крепс. «Ого! Целый штандартенфюрер к нам пожаловал!» «Какой части и где базируетесь?» спрашивает он пленного. «Не трудитесь! Я довольно неплохо знаю русский язык, чтобы сообщить вам, что ни на какие вопросы я отвечать не буду!» говорит немец с небольшим акцентом. «Тем более...» что я не намерен беседовать с комиссаром. «О как?» – сделанным удивлением спрашивает Федоров. «Это почему же? А мы так хотели с вами побеседовать!» «Вы можете расстрелять немецкого офицера, попавшего вам в руки волей нелепого случая, но сломить его вы не сможете. В отличие от вас, мы не расстреливаем пленных и не глумимся над ними». Резко говорит Лосев. «Не рассказывайте мне сказки. Я своими глазами видел могилу нашего летчика Гельмута Шмидта. Над чем вы смеетесь?» «Да над вашей наивностью. Неужели вы думаете, что над могилой расстрелянного врага мы устанавливаем памятные надписи? Если мы решим вас расстрелять, а у меня руки чешутся сделать это, то мы даже могилу вам рыть не будем». Прикажу отвести до ближайшей воронки. Что же касается Гельмута Шмидта, то этот офицер проявил величайшее мужество и верность воинскому долгу. И мы похоронили его с воинскими почестями, как он того заслужил. И чем же он заслужил это в ваших глазах? А я не обязан удовлетворять ваше любопытство. Но так и быть. Раненный в ногу, он много километров полз по нашему тылу, не имея никакой надежды на спасение. Когда в лесу, возле аэродрома, он случайно встретился с капитаном Злобиным, Лосев указывает на меня, то отстреливался до конца и, будучи вторично раненым, выстрелил себе в сердце. Я не верю ни одному вашему слову. А мне на это глубоко плевать. Я знаю одно. Шмидт предпочел плену смерть. А вы, Крэпс, Добровольно сдали оружие в надежде сохранить свою жизнь. В отличие от вас, Шмидт – настоящий воин, а мы умеем ценить истинное мужество и доблесть, даже если его проявляет враг. Вот вы сказали, что Шмидт – настоящий воин, в отличие от меня. За кого же вы считаете меня, кавалера рыцарского креста с дубовой ветвью? Я не желаю знать... За какие подвиги вы получили свои кресты, Крепс? Но вы не воин, вы убийца. Все воины убивают. Воины убивают в открытом бою, а вы били наших летчиков из-под тяжка, набрасывались на них внезапно, когда они уже садились. Я говорю вам с солдатской прямотой: Вы подлец Крепс! Лицо Крепса багровеет от прихлынувшей крови. Он сжимает кулаки и хочет что-то сказать. Но Лосев командует. «Овести! Нам не о чем говорить с ним!» «Хотя...» «Встань, Злобин! Пусть штандарт фюрер посмотрит на летчика, который его сбил!» Крепс бросает на меня косой взгляд. «Не трудитесь, Гауптман! Я хорошо разглядел вас еще на аэродроме. И запомните этот день!» «Если вы доживете до тех лет, когда люди пишут мемуары, то можете смело написать, что в этот день вам крупно повезло. Вы не только вышли живым из боя с Йозефом Крепсом, но и благодаря счастливому случаю сумели положить конец его летной карьере. От такой наглости я несколько теряюсь, но Лосев выручает меня. Случай? Да, это случайность». «Но это счастливая для вас случайность, что вы не встретились с ним раньше, в бою. С ним или с майором Волковым, которого вы подло расстреляли на днях. Тогда бы для вас война закончилась гораздо раньше». Крепс не сдается и цедит сквозь зубы. «Интересно, Гауптман, какая это у вас по счету победа? Полагаю, третья или четвертая». Меня вновь опережает командир. Вы, Крэпс, не только подлец, но еще и нахал. Четвертое. А двадцать четвертую не хотите? Вот его товарищ Николаев. У него 17 побед. А у их Камэска Волкова, которого вы убили из-за угла, было 39. У вас, я видел, 84 победы. Но вы и воюете-то третий год. А мои ребята только четвертый месяц. Так что, Крэпс, делайте выводы. В открытом бою вам их никогда бы и не одолеть. И вы это поняли. Потому и придумали. Прямо скажу, искусный и хитрый прием. Но больше одного раза вам его применить не удалось. Вас расшифровали и подловили. А это тоже надо суметь сделать. Лосев машет рукой. Овести его и доставить в штаб армии! Нам некогда беседовать с этим фюрером!» Поникшая фигура Крепса исчезает в дверях землянки.